Глава 38. Ты как вообще догадался его одного отпустить? Муром с любопытством наблюдал за мишкой 20 уровня, забравшимся на склонившийся под его весом молодой дубок. А если бы он погиб. Да что ему будет? Пожал плечами Алёша, безуспешно пытаясь подозвать топтыгина к себе. Я же его на поленке с зайцами оставил. С юга от села локация такая для малышей. Понял, понял, покивал головой Илья, прислушиваясь. Ему показалось? Или он только что услышал треск ломающегося дерева? «Как снимать-то это мохнатое чудо будешь?» «Не знаю», с отчаянием близким к панике развел руками эльф. «Не дай бог упадет вниз, разобьется ведь!» А лохматый бурый мишка испуганно ревел, цепляясь за гибкие ветки, из последних сил стараясь удержаться на дереве. Сюда его загнали разозленные бесцеремонным вторжением на свою территорию пчелы. Махнатые труженицы, получившие благодаря вставленным в улей камушкам небольшие плюсы к различным характеристикам и даже навыкам, храбро бросились защищать свою пасеку и не успокоились до тех пор, пока не загнали Топтыгина на одинокий дубок. «О, придумал!» — Илья полез в инвентарь за одним из двух оставшихся горшочков меда. «Держи, ботяне, Порадуй своего обалдуя! Но еще раз он на пасеку завернет, я ему уши надеру!» Илья для убедительности погрозил медвежонку кулаком. Алеша тем временем сорвал с глиняной посудины сургучную печать со скромным оттиском ТБ и по полянке разнесся восхитительный запах липового меда. Топтыгин моментом перестал реветь и заинтересованно посмотрел на своего хозяина. «Иди сюда, дурачок!» — ласково позвал его эльф. «Медком угощу! Это тебе не магазинная сахарная подделка, а продукт высшего качества!» Пасека-три богатыря за качество отвечает. Илья согласно кивнул, подтверждая слова друга, а медвежонок заинтересованно повел носом и проворно, словно белка-переросток, в два счета спустился на землю, удивив друзей своей ловкостью. «Слушай, Алеш», — поделился с другом пришедшей мыслью Илья, «он же вроде земляной медведь, да? А по деревьям вон как скачет». «Да бог его знает, Илюш!» – воин с улыбкой смотрел, как его питомец вылизывает банку шершавым языком. «Не разбился и ладно!» Медведь, с позором капитулировав перед пчелками, всю ночь просидел на дереве и только утром был найден и спасен. «Ты сейчас куда?» – спросил у Илья Алеша, почесывая довольного Мишку за ухом. «В якур полечу!» – поморщился Илья. «Сегодня по утру стройку начали, но не хватает рабочих рук». Выберу работяг по рекомендациям Плехана и обратно, в обед встреча с трактирщиком и со знахарем Крисибором. И если с травником проблем не будет, у меня с ним репа хорошая, то вот с трактирщиком все не так просто». Илья хмыкнул, вспоминая подозрительного толстячка в опрятном фартуке. «Не поверишь, но у меня такое ощущение, что этот корчмарь какую-то свою игру ведет» и верно таверна-то у него уже второго уровня, представляешь?» Илья покачал головой. «Выдал мне квест какой-то мутный, путь прозрения». «Постой», — нахмурился эльф. «Путь прозрения? Что-то очень знакомое. Вот только это, по-моему, из другой игры. Было у нас как-то дело по инфобезопасности». «Вот и я тоже подумал». «Что-что-то не сходится», — кивнул Муром. «Но хочешь не хочешь, это один из стартовых НПС села». «Ну, тут два варианта. Алёша оставил в покое медведя и посмотрел на друга. Или договариваться, или несчастный случай. Надеюсь, до последнего не дойдет. поморщился Илья. «Ладно, с Кресибором переговорю, а там видно будет. Кстати, Алёш, есть вероятность, что к тебе сегодня подойдет охотник Мстислав. Ты к нему присмотрись хорошенько». Мы с ним некоторое время лес от скверного чищали, и он постоянно сокрушался, что достойных лучников нет в селе, Может, квест какой обломится, но все бывает, я полетел. Хорошо, эльф пожал мурому руку. Как вернешься, пиши. Илья попрощался с Алешей и привычным уже движением достал из инвентаря свиток телепорта, после чего с хрустом его сломал. А в голове эльфа промелькнула нежданная мысль: Хорошо, что жена не знает, сколько денег вбухано в эту авантюру, иначе ей богу прибила бы Илюшу на месте проводив взглядом друга, исчезнувшего в яркой вспышке телепорта, Алеша еще раз мысленно пробежался по плану и направился к охотничьей сторожке. Сегодня был важный день. Путь до будущей егерской заставы занял у эльфа 10 минут. Всего-то делов было выйти из деревни, подняться по тропинке мимо вспаханных, но не засеянных пока полей, нырнуть в лес и спустя 5 минут дойти до небольшого ручейка, на берегу которого и стоял небольшой домик. Эльф содрогнулся, вспоминая, каких трудов им стоило вчера вечером притащить сюда ту чертову телегу с ресурсами. Мстислав будет явно недоволен, что староста отдал домик мне, подумал Алёша, подходя к скрытой среди деревьев охотничьей избушке. Ну да ничего, договоримся. Главное, чтобы мои архаровцы на месте были. Народ, всем привет! крикнул Эльф, заходя в сторожку. Готовы к свершениям? О, командир пришел. Здорово, шеф. Салют послышалось в ответ со всех сторон. Эльфы вовсю обживали свою новую базу, планируя ближайшие 20-30 уровней возрождаться и качаться именно здесь. Плюсы к скорости восстановления и рейнджерские бонусы сторожки подкупили даже независимого стража. А Алеша, удостоверившись, что все эльфы в сборе, вызвал полученное еще в егерской школе задания. «Желаете выбрать малые выхи местом несения службы?» Внимание! Образована новая лесная застава светлого леса. Ваша репутация с наставником Кордом выросла на 200 пунктов. Текущий уровень дружелюбия. До уважения 1830 пунктов. Плюс 5000 опыта. Получен уровень. До следующего уровня осталось 12311. Свободных очков характеристик 20. Внимание! Вы не можете наносить вред лесу или его хранителю. Бойцы под вашим командованием получают временное увеличение всех навыков и характеристик на 25%. «Так, ребят», — обратился Алеша к эльфам, соглашаясь с условиями квеста. «У вас сейчас должно появиться уведомление о выборе места службы. Есть?» «Есть!» — расплылся в улыбке кубик. «Я уже принял». Действительно, в появившейся графе «Лесная застава» Алеша увидел, как три места из 12 загорелись иконками присоединившихся к нему игроков. Эльф довольно посмотрел на командирскую менюшку, появившуюся в левом нижнем углу. Лесная застава первого уровня, начальник заставы — сержант Алеша Ростович. Личный состав — три из 12. Панель представляла из себя два ряда по шесть окошек, девять из которых отображались темными квадратами. Крайние левые квадраты верхнего и нижнего ряда были подсвечены зеленым. На этом месте, видимо, должен был находиться командир взвода из шести лучников. Первым позывом Алёши было назначить на должность капрала-стража. Но эльф не стал спешить, оставив места младшего става для более подходящих кандидатов. А в том, что они обязательно найдутся, Алёша даже не сомневался. Шеф, довольный кубик, отвлек Алёшу от приятных мыслей. «Написать акробатам, которые Марио и Луиджи, а?» Чуть позже Алёша внимательно посмотрел, запоминая, что нужно было сделать, чтобы достичь второго уровня заставы. «Так, взвод! Каждый уровень заставы дает возможность увеличивать гарнизон на дюжину стрелков. Для того, чтобы поднять уровень заставы до второго, нам нужно уничтожить тысячу любых представителей нежити или скверны». «И все?» — удивился страж, до этого с удовольствием разглядывающий повысившиеся характеристики. «Ну и несколько телег всевозможных ресурсов», — хмыкнул Алеша. «Но последнее не наша забота». «Ах да, каждый уровень заставы позволяет строить одно уникальное строение на выбор. Будь то прут удачи или лиственный шалаш». «Шеф, а что с качем?» — уточнил дроид. «Мы сейчас все примерно равного уровня. Но когда дойдем до 80-го, нам здесь будет уже скучно». «Все продумано, боец», — подмигнул эльфу Алеша. «С ростом уровня заставы появляется возможность спускаться раз в день в подземелье, которое подстраивается под средний уровень игрока». «Подожди-ка», — опешил кубик, — «да ведь это же...» «Именно так!» — зло сверкнул глазами Алёша, перебивая бойца. «Это значит, что до сотого уровня мы спокойно можем здесь качаться». «О, кстати, шеф, кубик виноват улыбнулся». «Держи свою вещь, сразу забыл отдать». «Спасибо», — поблагодарил эльфа Алёша, принимая от кубика серебряное зеркальце. «Парни, не мне вам объяснять, что ничего на халяву не бывает». «Предлагаешь платить за право принадлежать к лесной заставе?» — прищурился страж. «Ожидаемо, если что, я согласен». «Это тоже», — кивнул Алеша, «но из вас я планирую растить офицеров. Если, а точнее, когда все пойдет так, как надо, то еще и на довольствие всех поставлю». Эльф многозначительно обвел взглядом игроков. «На такое, что необходимость работать в реале отпадет». «Круто», — присвистнул дроид, гладя свою пантеру. «Мы с Багирой согласны». «Мы с тобой одной крови!» — хохотнул Кубик. «Шеф, я тоже с тобой!» «Подождите, это еще не все!» — Алеша поморщился. «Скорее всего, через пару-тройку недель на нашу заставу будет совершена атака. И если мы проиграем, застава будет разрушена. А мы навсегда потеряем свои достижения, связанные со школой егерей». В сторожке повисла мертвая тишина. Никто не хотел верить в то, что заработанные огромным трудом достижения могут взять и отобрать. «Подожди, командир», — нахмурился страж. «Это как так-то?» «Это еще не все», — подлил масло в огонь Алеша. «При проигрыше каждый защитник потеряет примерно 10% от наиболее важной для него характеристики». «И что же делать?» — потерянно спросил Кубик. «Ничего не делать», — нахмурился Алеша. «Взять и надавать этой нежити по шее делофта «Все, мужики, хорошо рассусоливать. Решайте, или вы остаетесь, и мы идем качаться, или разбегаемся исследовать бескрайний мир второго шанса, и каждый становится сам за себя». Эльф обвел своих товарищей тяжелым взглядом, но к его облегчению ни один из эльфов не сдвинулся с места. Побуравив каждого бойца своим фирменным взглядом аля мастер-сержант Корт, Алюша незаметно выдохнул. Он до последнего боялся, что кто-нибудь соскочит в самый последний момент. «Кубик, сейчас мы сходим на вылазку в лес, и если все будет хорошо, можешь написать остальным ребятам, лады?» «Лады, шеф», — повеселел компанейский эльф. «Мы втроем сейчас пойдем?» «Вчетвером», — Алеша посмотрел кубику за спину. «Думаю, мы пойдем вчетвером».